Сформируется некий совет четырех лидеров, шаг к новой системе управления государством. И где же этот совет? Может, он такой супертайный, что никто о нем ничего не знает? Если говорить о середине года, то есть большая вероятность военной угрозы, которая, как мне видится, исходит от Среднего Востока, от некоторых европейских стран. Не правда ли удобно говорить о большой вероятности, если это произойдет, то можно принимать поздравления, а если нет, то можно сказать «я говорила всего лишь о вероятности». В значительной степени это будет религиозный конфликт. Он может продлиться 9 лет. Слава Богу, что действительность не всегда столь печальна, как это видится астролог. В середине года у нас может, опять может, а может и нет, произойти финансовый обвал. Такой оборот событий, в какой-то степени это связано с затмениями Солнца и Луны в июле, не может нас не волновать. Тем более, что со второй половины года начнется более жесткий политический этап закручивание гаек, с затягиванием поясов и так далее. Кстати, если бы у руля остался Примаков, то закручивание гаек могло бы и быть, но, как мы помним, звезды о смене премьер-министра почему-то не сообщили. но, может, бывший супруг Тамары Глобы и в настоящее время один из самых почитаемых российских астрологов, судя по публикациям в прессе и ежедневному эфиру на одном из телеканалов, Павел Глоба о своих прогнозах более точен. Давайте посмотрим. Вот что он рассказывал в 1992 году корреспонденту журнала «Столица». До конца срока президент явно не дотянет. Только до 1994 года то, что жизнь Ельцина прервется внезапно и насильственным путем, у меня лично сомнений не вызывает. И возможно, что это случится и до наступления 1994 года. Наверное, на зло злоглобе Борис Ельцин продержался в президентах до конца 1999 года. Санкт-Петербург станет процветающим городом, а вот у Москвы все будет плохо. В течение 15 лет будет идти медленное одичание города – К тому же Москва может потерять статус столицы. Ее мэра Гаврила Попова будут судить. карающая рука с закона найдет его в Южной Америке, где он будет прятаться. Случится это в конце века. На месте Гаврила Попова я бы подал в суд на самого Глоб. И не только за сведения, порочащие честь и достоинство, но из-за безобразно неточной прогнозы. Начнется распад России. Достаточно скоро Дальний Восток, Сахалин, Камчатка, Приморский край будут совершенно отдельными полунезависимыми государствами. Но вполне возможно объединение Поволжских республик, Башкирии, Удмуртии, Мордовии и так далее. Объединение вокруг Казани, естественно, под мусульманским флагом. Комментировать подобные, мягко говоря, фантазии, наверное, нет смысла. Но другие предсказания глобы прокомментировать все же придется. Сразу же после сентябрьских трагических событий в Соединенных Штатах Америки некоторые газеты сообщали, что эти жуткие терапты были предсказаны Павлом Глобой. Подтверждение этого приводился такой текст.